«Кстати, — вдруг подала голос Кира, — мне всегда было интересно, как вас вообще занесло в Мистралию?» «Денег хотела заработать», — с истинно галдианской деловитостью пояснила Стелла. «На момент окончания учебы у меня их не просто не было, я еще и задолжала дюжине разных богодетелей. А как заработать денег, если вокруг жесточайшая конкуренция, а у тебя никакого опыта, да ты еще и женщина к тому же?»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 и в прыжке упасть и поймать орущего младенца у самого пола. «Отбил себе все, что можно», – прокомментировал герой. «А она?» А госпожа доктор спокойно, будто так и надо, сказала. «Благодарю вас, кавальера. Положите ребенка вон в ту картинку и прикажите вашим людям покинуть помещение. Это операционная, а не кабак. А сами, если вас не затруднит, растолкайте мою ассистентку».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 «И твои горячие мистеролицы тебя поняли?» Уже без насмешки поинтересовался Толик. «Не знаю. Им я сказал, что для содержания этих заложников у нас нет условий. Одно дело, если бы она просто родила. А тащить куда-то женщину с распоротым животом и ребенка, которого нечем кормить, – сущее безумие. Объяснение было разумное и здравое. Не подкопаешься». «А как же вы опять встретились?» Не унималась Арау, которая половинность сказанного не поняла, но одно уяснила точно – будущие супруги разбежались, даже не познакомившись. «О, а вторая наша встреча была еще романтичнее», – улыбнулась митресса. «Несколько лун спустя меня похитили. К счастью, не как женщину, а как врача, о чем сразу предупредили. Наверное, разочаровать боялись. Завязали глаза, отвезли куда-то за город». Привели в незнакомый дом, затащили в подвал. Снимают повязку. И что я вижу? «Все того же незабвенного красавца», – предположил Толик с предложением руки и сердца. «Ха! Прежде всего я вижу сквозное ранение верхней трети легкого. Одышку, цианоз, гематаракс. Про пульс я вообще молчу. И рядом арбалетный болт приложен. На всякий случай». Вдруг доктор пожелал знать, чем такую дыру в пациенте проделали. И только потом я разглядела уже виденный однажды волос своеобразного цвета и узнала моего синеглазого героя. Познакомились мы намного позже, уже после того, как меня отпустили. Ещё пару лун спустя он пришёл ко мне домой, вернее, прокрался ночью через окно с огромным букетом цветов. Я ужасно боялся, что меня выпихнут в то же окно вместе с букетом.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 Супружская жизнь у нас тоже получилась бурная, но это уже совсем другая история. Другую историю Эльвира уже знала, Арландо рассказывал. История эта была тяжёлая и печальная, и несмотря на счастливый конец, совсем не годилась для поднятия настроения. Да и вряд ли метру приятно об этом вспоминать. Теперь моя очередь. Кира задомчиво поварила угли и ни на кого не глядя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 Мне надлежит явиться в столицу для исполнения всех необходимых формальностей перед принесением в жертву. Историю замужества Киры действительно не знал разве что Толик, но почему бы не послушать ещё раз. От этих историй о любви, таких разных и в то же время одинаково безумных, дочь наполнялась полушепотом, а сердце согревалось тёплой нежностью воспоминаний. Интересно, случайно ли Арау завела речь о том, а люди подбирают себе пару или нарочно говорят ведь что драконы необыкновенно мудры